Через несколько дней ей это удалось. Тогда его воспоминания начали складываться в историю столь ужасную, что Келл невольно пришлось задаться вопросом, а насколько эта история правдива. Однако многочисленные подробности заставили волшебницу поверить в ее достоверность. Дело в том, что хороший знахарь может навеять человеку фантазию. Но такие фантазии неправдоподобны потому, что в них слишком мало деталей. Но в истории этого человека их было достаточно, и они не противоречили друг другу. Волшебница была вынуждена признать, что это правда. Вечером... Когда в ясном бездонном небе ярко сияли звёзды, Келл вышла из своей хижины, села рядом со мной и кое-что рассказала мне по секрету. Она пересказывала мне эту историю постепенно, каждый день понемногу. Таким образом она разделила со мной то ужасное бремя, к о т о р а я возложил на неё своей историей этот моряк. Как я понял, моряк этот, Голгот, нанялся на корабль, идущий из королевства Саламанд в королевство Лилар. Королевство Саламанд — это остров, хорошо защищённый, но своеобразный и целиком зависящий от успешной торговли. Но отнюдь нежелание поработать за деньгами заставило г о л г о д а пуститься в дальнее плавание. Нет, причина была куда более мрачной. В трактирной драке он убил человека. И Единственным способом избежать смертной казни был контракт на десять лет службы в торговом флоте. Учитывая альтернативу, Голготу повезло. Это означало место для ночлега, надежду на будущее и постоянный источник средств к существованию. Голготу хватился за этот шанс стать свободным. Зарекся пить, ведь именно пьяный гнев толкнул его на убийство. тщательно исполнял свои обязанности и втайне вынашивал планы бегства в Лилар. Плавание начиналось хорошо, благословляемое безоблачным небом и попутным ветром. Закрапал дождь. Калилья высунул язык, чтобы слегка смочить его небесной влагой. Через минуту он продолжал. Но когда они достигли Лилара, дела сразу же пошли хуже. Это уже начинает смахивать на бабушкины сказки. Заметил Джейк и тоже высунул под дождь пересохший язык. — Не относись я к тебе по-дружески, непременно откусил бы тебе голову. Добродушно проворчал Калилья. «И заработал бы себе понос, старина!» Дракон нервно повертел головой, пару раз тяжко вздохнул, но продолжал. В первую же ночь старый помощник капитана напился пьяным и зарезал шкипера в ссоре из-за какой-то ерунды. «И что в этом сверхъестественного? Среди моряков это обычное дело взять хоть того же голгота, Дождь пошёл сильнее. А потом, сказал к а л и л ь я выдержав драматичную паузу, в припасах завелись крысы. И ты не понимаешь, хмыкнул дракон. Убийство и крысы, крысы и убийство. Какие тебе ещё нужны доказательства того, что должно было стрястись нечто зловещее и унизительное. В доках всегда полно крыс, и они проникают на каждый корабль. Это обычное дело. — Хорошо, — глубокомысленно п р о и з н ё с дракон. — Тогда я продолжу рассказывать историю Голгота и посмотрю, решишь ли ты, что она заурядна. с д е л а я одолжение!» И дракон, еще раз смочив язык под дождем, продолжал. Голгот, как я уже говорил, собирался сбежать с корабля и обосноваться в Лиларе. После того, как капитаном стал второй помощник, а старпома посадили под замок, вплоть до возвращения корабля в с а л а м а н д где преступника ждал справедливый суд, и казнь за убийство, за Голготом почти перестали следить. Новых офицеров он мало интересовал, и преступник увидел, что побег осуществить гораздо легче, нежели он предполагал. На третий день, или лучше сказать, на третью ночь, он выбрался на палубу, оглушил в а х т е н о г о перемахнул через поручни и исчез. Никто его не заметил и никто не попробовал остановить. Он опять стал свободным человеком, но ненадолго. Видимо, он выпил лишнего в портовом кабаке и пошел в игорный дом играть в рулетку. Судьба, вероятно, была к беглецу несправедлива, и быстро освободила его карманы от всего, что может звенеть или похрустывать. В итоге Голгот оказался на улице и обнаружил, что у него нет ни гроша, чтобы утолить жажду, избавиться от головной боли или заплатить за койку в ночлежке. Он прятался в доках, стараясь придумать, как выпутаться из положения, к о т о р а я по праву мог считать ужасным. В конце концов он попытался ограбить какого-то низкорослого морячка, но на его беду этот коротышка оказался весьма известным в тех краях мастером по драке ногами. Через десять минут Голгот уже сидел в тюремной камере без трех зубов, зато синяком во всю щ ё к у